«Восемнадцать. Тебе понравилось?» — спрашивает Глеб, когда мы покидаем праздник. Я давно так не веселилась. Я расплываюсь в искренней улыбке. Мы останавливаемся у внедорожника, а Глеб обнимает меня за талию, внимательно смотрит мне в лицо и тянется к губам, чтобы поцеловать, но я уворачиваюсь в последний момент и делаю шаг назад. Не то чтобы слова Сергея о Глебе я воспринимаю всерьёз, но они оставляют внутри осадок. И пусть мне нравятся его заботы и ласковый, нежный взгляд, красивые ухаживания и комплименты, но я ещё не готова переступить к черту. Каждой женщине порой очень важно чувствовать, что ей восторгаются и любуются. А Глеб всегда смотрит на меня так, что перехватывает дыхание. «Я тоже», — тихо шепчет он и берёт моё лицо в руки. Я чувствую его мятное дыхание на своих губах, и сердце начинает биться чаще в груди. Он целует меня напористо и жадно, будто умирает от жажды и собирается выпить до дна. На секунды мир замирает, а я полностью отдаюсь этому моменту. Может, поедем ко мне? хрипло спрашивает Глеб спустя несколько мгновений. Нет, отвечаю сдавленным голосом, не позволяя эмоциям и сиюминутному порыву завладеть моим разумом. Я договорилась с ней о ней, что вернусь к 11. Хорошо, усмехается он и отпускает меня. открывает для меня дверцу и ждёт, когда я заберусь на сиденье. Одно радует, что скоро командировка, а там ты уже от меня никуда не денешься. Меня одновременно пугает и взбудораживает подобное заявление, но я не подаю вида. Звучит как угроза. Какет ничего я. Думаешь, взять меня измором на тиском, а ещё нежностью и лаской. Машина трогается с места, и мы выезжаем с парковки. Несколько минут мы обсуждаем праздник, а потом Глеб плавно сводит тему к грядущей поездке в Екатеринбург, а я снова покрываюсь Сёрумянцем, когда он затрагивает тему совместного проживания в одном номере. Его мечты и фантазии прерываются на полуслове, когда из-под капота машины начинает валить дым, а машина замедляет ход. Чёрт, ругается он и съезжает на обочину. Как ни, кстати, что-то серьёзное? Не знаю, но дальше поедем по ходу на такси. Он нажимает на какую-то кнопку на приборной панели, вылазят из машины, открывают капот и скрывается за ним, а я беру в руки телефон, чтобы позвонить няне и предупредить, что немного задержусь из-за форс-мажора. Закончив разговор, открываю дверцу и выхожу к Глебу. Он выглядит напряжённым и злым, с кем-то разговаривает по телефону на повышенных тонах. Мимо нас проезжает знакомая машина, а затем резко тормозит и сдаёт назад. Спустя мгновение из двери показывается фигура Сергея. У вас какие-то проблемы? Что случилось? Он приближается к нам с Глебом, а у меня земля уходит из-под ног. Не могли они с Наташей проехать мимо или выбрать другой маршрут? Что за злой рок? Да чёрт её знает, ругается Глеб. Дым валит, и вся электроника на приборной панели заглючила, в сервис вести нужно. Кать, вызови себе такси. Задерживает на мне взгляд и снова возвращается к капоту. Зачем такси? Мы подвезём, нам как раз по пути. А вызывай эвакуатор. Глеб захлопывает капот и пинает носком ботинка по бамперу. Нет, я всё же лучше на такси. Может быть, ты позвонишь Данилу? Смотрю умоляющим взглядом на Глеба. Он твой водитель, пусть поможет решить этот вопрос. Да, уже позвонил. Он едет. Глеб переводит глаза на меня, а потом на Сергея и жмёт ему руку. Спасибо за помощь. Подвести хочешь? А почему бы нет? Поехали. Он обнимает меня за талию и коротко целует в щеку, словно заявляя на меня свои права. Сейчас только документы возьму. Я поднимаю глаза и встречаюсь с непроницаемым взглядом Сергея. Он смотрит на меня прямо, словно хочет прожечь дыру «Зачем ты остановился? Можно же было проехать мимо, мы бы вызвали такси». «Да я и не собирался, это Наташа вас заметила». Он поднимает уголок губ, а я чувствую себя неловко. «Вас по разным адресам развозить или в один?» Сергей приподнимает бровь, а внутри меня от чего-то вспыхивает негодование и становится жаль, что отказала Глебу этим вечером поехать к нему домой. «По-разному», — резко отвечаю я и, не дожидаясь Глеба, иду к машине Сергея. Внутри салона пахнет его туалетной водой в перемешку с Наташиными духами. Подруга выпившая и явно навеселе. Она расплывается в широкой улыбке, когда замечает меня. «Правда, совпадение? Едем, а я вижу вас с Глебом на обочине. Сергей не хотел останавливаться, но разве я могу оставить подругу в беде?» Её язык слегка заплетается, а мне кажется, я впервые за время нашего общения слышу фальшь в её голосе. «Да». Отвечаю, чувствуя как с порывом ветра в салон проникает и запах Глеба. Он садится рядом и обнимает меня. Сергей забирается на водительское место, а наши глаза на секунду встречаются в зеркале заднего вида. Мы оба всяческиими способами пытаемся избежать общих встреч. Ни одному из нас они неприятны. Если бы несколько дней назад я узнала, что на этом вечере встречусь с ним и Наташей, а потом ещё и буду добираться в их машине домой, сразу бы дала Глебу отказ, не раздумывая. «Вы так здорово вместе смотритесь!» Весело щебечет Наташа и поворачивается к нам лицом, когда машина трогается с места. «Правда, Серёж? Я ещё на вечере это заметила. Ну скажи же!» Он молчит и следит за дорогой. «Да, Наташа, мы с Катей идеально друг к другу подходим». произносит Глеб и ладонь моего спутника ложится мне на колено, слабо его сжимая. Я чувствую себя скованной и зажато. Хочется закрыть глаза и открыть их, когда уже буду находиться дома. Это всё какой-то нелепый и глупый сон. Зачем, Наташ, всё это говорит и делает? А может быть, она ревнует меня к Сергею?